Пересадка. Мартовским утром между Василием и Авдотьей произошла одна из тех шутливых и веселых ссор, которые случались нередко. За завтраком Авдотье стало нехорошо, и она прилегла на кровать. Василий сел рядом с ней. «Ничего, Вася», — говорила Авдотья, — «уже отпустила, прошло со мной». На ее побледневшее лицо возвращался румянец. «Это у тебя от мёду. Второй раз за тобой замечаю, как поешь мёду, так тебя мутит». «Характерный будет сынок», — улыбнулась Авдотия. «Того ему не надо, этого он не принимает. Если сынок родится, Кузьмой назовем. А если дочка?» «По цветку есть имя Маргарита. Или по ягоде тоже можно назвать Викторией. Клюквой». Глуповато и самодовольно улыбаясь, прогудел Василий. Его волновали мысли о ребенке, и он пытался за напускной грубостью спрятать волнение. «Дурной ты какой!» — рассердилась Авдотья. «Он еще махонький, он еще не родился, а ты над ним насмехаешься. Осердилась я на тебя, уходи отсюда!» Она повернулась к нему спиной. «Дуняшка, сказано тебе, осердилась я на тебя!» «И что ты у меня...» За жена получилась, вздохнул Василий, не знаешь, с какого боку к тебе подступиться? А повернула к нему смеющееся, раскрасневшееся лицо. А ты походи, походи вокруг меня. А круг невесты не хаживал, а круг жены теперь походи. В дверь постучали. На пороге показалась небольшая квадратная фигура, и голос Андрея весело произнес Я тут лишний, кажется. Авдотья торопливо соскочила с постели, а Василий смутился от того, что Андрей застал его дома, а не в правлении. «Мы тебе всегда рады, Андрей Петрович», — сказал он и начал оправдываться. «Только что с Дуняшкой домой пришли, только успели позавтракать. У нас уж такой порядок. Встанем в пять и уйдем по хозяйству, а в десять у нас перерыв на завтрак. Раздевайся, садись с нами». Андрей не слушал Василия. С любопытством и удовольствием он оглядывал комнату. Здесь не было того идеального порядка, который Андрей застал, попав сюда впервые в феврале прошлого года, но стало уютнее и домовитее. Он ничего не сказал Василию и Авдоте, но взглянул на них с такой добродушной, насмешливой и всепонимающей улыбкой, что оба они покраснели. «Завтракать не буду, а если ты готов, пошли по хозяйству». Я сегодня к вам на весь день до вечера. На той неделе в райкоме будет слушаться отчет Валентины о вашей партийной организации. Хочу перед этим посмотреть на все и вместе с вами подумать. Не знаешь, где Валентина? Уехала в Буденовский. Часа через три должна быть. Жаль, что не застал ее. Ну что ж, пошли. Василий уже привык к дотошности и въедливости Андрея, вникавшего в каждую мелочь колхозной жизни, но впервые видел его таким сосредоточенным. В сером зимнем пальто, делавшем его еще шире и приземистее, Андрей кубарем катался по всему колхозу, и походка его была такой спорой, что длинноногий Василий едва поспевал за ним. Андрей смотрел. Фермы, склады, электростанцию, побывал на лесоучастках, везде был порядок, и Василий ждал похвал и одобрений. А секретарь становился все молчаливее и озабоченнее. Что ему опять не так? Уже с легкой досадой на него думал Василий. Когда худо было в колхозе, ходил со мной по хозяйству веселый, разговорчивый, а нынче ходит, будто меня и нет рядом, глядит на овраги. Чего он на них уставился, чего увидел? Рукой повел, словно сказал что-то про себя. Опять покатился. Ух ты, как поддал пару! Не поспеешь за ним. И все молчит. Иной раз и не пойму я его, что за человек. Обойдя все хозяйство, Андрей пришел в правление, поздоровался с Валентиной, которая только что вернулась из соседнего колхоза, и попросил у Валентины и Василия на днях намеченный ими производственный план на 1948 год. Он долго сидел над бумагами, не обращая внимания на шум и разговоры в соседней комнате, тер маленькой ладонью выпуклый лоб, записывал что-то в блокнот. Он отложил план незадолго до начала открытого партийного собрания, когда коммунисты уже начали собираться в правлении. «Ну, как, на твой взгляд, наш план?» — спросил Василий, гордившийся своим произведением, над которым посидел не один день. «На партийной организации обсуждали?» «Не успели еще», — ответила Валентина. «Оно и видно». Он умолк. и стал разыскивать у себя в кармане спички и портсигар. Спички ломались, он долго возился с ними и, наконец, закурил, по-прежнему не прерывая молчания, не обращая внимания на выжидательные взгляды окружающих. «Почему оно и видно?» — нетерпеливо спросила его Валентина. Он пустил несколько колец дыма и только тогда ответил, обрубив фразу. «Беспартийный план у вас получился». «Как это беспартийный?» «Ну так. Куда ведет? На что ориентирует? Какие ставит узловые вопросы?» Андрей не смотрел ни на жену, ни на Василия. Взгляд его шел как бы сквозь людей, и, казалось, он не замечает ни их огорчения, ни их волнения. Жесткие складки удлинили губы. У Василия на миг возникло раздражение. Иногда он чувствовал в Андрее какую-то таранющую, слишком стремительную и прямолинейную силу. Что опять надо этому человеку? Люди хорошо поработали, добились успеха, доброго урожая. Грех ли похвалить за это? А секретарь, не замечая его недовольства и огорчения, повернулся к нему. «Ты помнишь, Василий Кузьмич, наш первый разговор? Ты мне тогда сказал, если поможешь...» то с первого урожая выбьемся из отстающих, со второго поднимемся до хорошего, с третьего выйдем в передовые. Мы тебе помогли людьми, машинами, семенами, денежной судой. Ты тоже свое слово сдержал. Колхоз выбился из отстающих. Сейчас есть все возможности для того, чтобы двигать в хорошие и в передовые. Двигать в передовые, усмехнувшись, повторил Василий. Это легко сказать. Конечно, мы и сами на это целимся. Да ведь ни одной тропой идти от плохого до хорошего и дальше от хорошего до передового. Это же не железная дорога от Угреня до города, от города до Москвы. Это все равно, что с железной дороги разом пересесть на самолет. Пересадка нужна. Вот именно, подтвердил Андрей. Вот в этом вашем плане я и не вижу твоих пересадочных узловых станций. «Ну что это?» — он небрежно и сердито потряс листами планов. «Вывести столько-то тонн удобрений к такому-то сроку. проиревизировать столько-то тонн зерна. Это все хорошо и нужно, но ведь это же все и в прошлом году было». «В прошлом году ты Андрей Петрович, хвалил наш план, — сказал Буянов, — и даже сам его составлял вместе с нами. Это, брат, большая разница». В прошлом году у вас были три узловые задачи. Организовать крепкие бригады, ввести севооборот, повысить мощность гидростанции. Вы это все сделали. А нынче что же? Повторение старого? Где здесь, он снова потряс листами планов, где и в чем здесь основа для дальнейшего роста и гарантия дальнейшего движения? Где пересадочные станции, если говорить твоими словами, Василий Кузьмич? Где такие узлы, о которых можно сказать? Когда мы осуществим это, хозяйство поднимется на новую ступень. В плане нет целеустремленности, нет партийности. Это только наметка плана, с досадой сказала Валентина. Он еще не обсужден ни на партийном, ни на общем собрании. Зачем же давать такие выхолощенные наметки? Валентина сердилась на мужа. Они не виделись около недели, потому что Андрей всю эту неделю разъезжал по району. Теперь вместо того, чтобы поговорить с ней наедине, он беспощадно ругал ее творение при всех. Так недолго и авторитет секретаря партийной организации подорвать думала она. Не мог поговорить со мной об этом дома. Но Андрей не собирался поддерживать ее авторитет таким семейным способом и еще решительнее продолжал при общем молчании собравшихся. Орех без зерна, мина без взрывателя, вот что такое ваши наметки. Этот маленький, но обуреваемый большими планами человек принес с собой тревогу в партийную организацию первомайцев. До его приезда все казалось хорошо и спокойно, а теперь возникли недовольство и неудовлетворенность. Он не замечал ни обиды жены, ни сумрачных лиц колхозников. Валентина знала в нем эту способность. наметив впереди цель идти к ней, не считаясь ни с какими побочными обстоятельствами. Он встал и начал быстро ходить по комнате, маленький, сердитый, похожий на взъерошенного воробья. «Учить ты можешь. Учить это всякий сумеет», — с досадой и обидой думал про него Буянов. «А вот так ли ты сам работаешь по району?» Он решил задать секретарю ехидный вопрос. «Вот, Андрей Петрович, ты все твердишь нам. Узлы, новая ступень, пересадка». «Интересовался бы я знать, вот у нас был отстающий колхоз, а у тебя отстающий район. Где же у тебя по району эти самые узлы и пересадки, которые ты от нас хочешь?» «Или, на твой взгляд, это только для нас обязательно, а для всего района в этом нужды нет?» Андрей остановился, посмотрел на невинное лицо Буянова, понял скрытое ехидство его вопроса и повеселел. «Нет, это и для меня обязательно, Михаил Осипович. А что же это за узлы и за пересадочные станции районного масштаба в районных планах? Есть такой узел, есть такая станция». Смешанное выражение мечтательности и твердости появилось на лице секретаря. Он молча подошел к окну. Все притихли, заинтересованные его словами и наступившей за ними паузой. «Это наша новая МТС», — негромко закончил Андрей. Слова его разочаровали первомайцев. «Новая МТС. Что же здесь такого?» — подумал Буянов. «Ну, построили эту МТС. Прохарченко строил достроительный отдел райсполкома. Петрович помогал, конечно. Однако нещего так говорить, словно в районе обнаружили золотой клад. Андрей уловил общее разочарование, но не смутился им. Об этом мы скоро будем разговаривать на партактиве. Скоро всем станет ясно, почему я говорю о новой МТС, как о новой ступени в жизни всего района. Сейчас поговорим о вашем колхозе. Прежде всего основное. о росте партийной организации. «У нас два новых коммуниста, Яснев и Сережа», сказала Валентина. «Немного, но это понятно. В прошлом году выявляли и изучали людей. Теперь наступило время серьезной работы по подготовке в партию ваших передовиков». В такт своим словам Андрей рассекал воздух ребром маленькой ладони. Ваши комсомолки Татьяна Грибова и Ксюша Большакова, ваши бригадиры Любовь Трофимовна Большакова и Авдотья Тихоновна Бортникова. Авдотья показалась в дверях как раз в ту минуту, когда Андрей назвал ее имя. Все засмеялись, она смутилась. Неплохим ли словом меня поминали? Легка на помине, Авдотья Тихоновна, улыбнулся Андрей. Что же вы, гости, и в двери встали? Хозяйкой входите. Она поняла, что говорили о ней хорошо, успокоилась, вошла, уселась в уголке, чинно сложила руки на коленях и осмотрела всех ласковым и улыбчивым взглядом. Она не впервые присутствовала на открытом партийном собрании и дорожила той новой, еще непривычной, но уже необходимой связью, которая появилась между ней и лучшими людьми колхоза. Сначала она не полностью осознавала значение этой связи и воспринимала ее, не мудрствуя, с обычной своей чистосердечной непосредственностью. Она видела, что люди, которые больше других нравились ей, звали ее в свой круг, и, отзывчивая на все хорошее, с радостью шла на их зов. Постепенно мысль о вступлении в партию становилась все отчетливее. Встречаясь на совещаниях в городе и в Угрене с умными, деловыми и привлекавшими ее женщинами, она обычно думала, наверное, партийная женщина, и почти никогда не ошибалась. Часто ее самое принимали за коммунистку, и каждый раз ей было неприятно отрицать это, словно она невольно разочаровывала людей. Когда Валентина впервые заговорила с ней о вступлении в партию, Она не удивилась, а задумчиво сказала, «Я сама об этом думаю. Боюсь только, что политического развития у меня не хватит. Готовиться будем, заниматься. Не одна ты, и Любава, и Яснев, и Сережа-сержант, и Татьяна с Ксюшей. Все вместе будем заниматься». «Так вот», — продолжал Андрей, выждав, когда она усядется. Вернемся к разговору о вашем хозяйственном плане 1948 года. В прошлом году главным было создание партийной организации, а затем такие общие для всего колхоза вопросы, как организация крепких бригад, введение севооборота. Сейчас пришло время по-разному подходить к каждой отрасли хозяйства. Для каждой нужно найти свой основной узел. Для зернового хозяйства надо создать центр, вокруг которого и росла бы всякая колхозная агротехника. Вам нужна своя хорошо оборудованная хата-лаборатория. Для животноводства необходимо строительство новых ферм и налаженное водоснабжение. Правильно предусмотрены в вашем плане также вывоз стад в лагере на горелое урочище и создание кормовой бригады. Это верно. А что касается овощного хозяйства, то пора переходить к поливным участкам. Нынче шел я мимо оврагов. В них вода держится до июня, а по дну речонка протекает, рукав от реки Полянки. Есть все возможности для устройства пруда. Недовольство и обида, с которыми вначале слушали Андрея, сменились интересом к его словам. В комнату вошла гурьба людей, и Андрей весело оборвал самого себя. «Ого! Да вас тут сила, товарищи! И все старые знакомые!» Он поздоровался со всеми и для каждого нашел шутку или доброе слово. «Что ж, Ксюша, с осени на курсы?» Ксюша покраснела. «Не забыли, Андрей Петрович?» «Как мог забыть? Не забыл, не забыл. Секретарю райкома по штату не положено забывать. Осенью поедете на годичные курсы». Ксюша тревожно оглянулась на Сережу. Андрей поймал этот взгляд и засмеялся. «И это предусмотрено и согласовано с правлением. Вместе поедете». «А вам, Пимен Иванович, надо зайти в райздрав насчет путевки в санаторий, чтобы к посевной вы были в полной форме». Василий чувствовал, как исчезает раздражение, и маленький секретарь райкома снова покоряет его. «Иной раз думаешь...» Он сквозь людей смотрит, движется, как танк, все готов подмять, лишь бы дойти. А копнись в нем поглубже, он каждого держит в памяти, и, доведись беда, каждому поможет, как и мне помогал. А что он насчет плана говорил, то хоть и крепко сказано, но все в дело. Комната уже была полна людей, шли оживленные разговоры, слышались смех, шутки. Вот откуда пойдет начало новому году, — тихо сказал Валентине Василий. Прошлому году уведу я счет с того первого партийного собрания, когда мы втроем собрались. Еще ты меня ругала за то, что я разучился улыбаться. Она поняла его настроение и ответила тоже тихо, а ты меня обозвал Желейкой. — Давно-то как это было? Подросли. Улыбнулся Василий, погладил несуществующие завитки на щеках и подбородке и пробасил на всю комнату. Что ж, товарищи, начинаем собрание. После партийного собрания и отчета Валентины на бюро райкома четко определились новые задачи первомайцев. Замедлившееся было течение колхозной жизни вновь приобрело быстроту и бурность. «Строительство задумано у нас большое». «Кто строить будет?» — сказал Буянов Василию на другой день после собрания. «А ты и будешь, Михаил Осипович», — твердо ответил Василий. Буянов подскочил на стуле. «Да ты в своем разуме, Василий Кузьмич». «Я в своем», — Михаил Осипович с непреклонным спокойствием ответил Василий. «Нанять со стороны инженера мы не можем, да и ни к чему». «Справим со своими силами, с помощью района. Ты человек энергичный, способный, технически грамотный, вот и возглавишь строительство». «Да ты это серьезно или насмех?» «Я это серьезно. С электростанцией у тебя все налажено. Мы тебя на полгода освободим от всякой другой работы. Мы тебя командируем в Кировский колхоз «Красный Октябрь». У них там большущее строительство, и все своими силами. «Поучишься». Мы попросим прикрепить к тебе районного инженера в качестве шефа. Литература тебе нужна? Обеспечим. Чертежные инструменты нужны? Купим. Калька нужна? Достанем. Чертежный стол нужен? Сделаем. Что я тебе ко всякой дыре затычка? Не буду я тебе строителем, кипятился Буянов. Будешь. С непоколебимым спокойствием закончил разговор Василий. Через несколько недель в колхозе появился свой собственный строительный отдел. В особой комнате за чертежным столом восседал Михаил Буянов, окруженный рулонами ватмана и чертежами ферм, водонапорных башен, сельских клубов, больниц и яслей. Он усиленно нажимал на Василия, требуя строительных материалов, рабочих, тягла. Каждое свое требование он начинал с обиженного и укоризненного вопроса. «Ты меня начальником строительного отдела сажал?» «Сажал. Что же, я зря буду сидеть? Когда мне будет кирпич и листовое железо?» «Торопись поворачиваться, Василий Кузьмич, строительный сезон приближается». И Василий торопился поворачиваться. Немало хлопот доставило ему горелое урочище. Василию удалось наконец заключить договор, по которому облюбованные земли отводились к колхозу во временное пользование на десять лет, а колхоз обязывался провести мелиоративные работы и осушить близлежащие болота. В память того, что первую мысль о горелом урочище подал Алёша, урочище звали в колхозе Алёшиным холмом. В плане, который землеустроители приложили к договору, холм у реки так и обозначили Алёшин холм». С легкой руки первомайцев и землеустроителей это название стало узаконенным. На горелом урочище тоже надо было ввести севооборот и наладить строительство. Туда была направлена специальная бригада, А по воскресеньям на Алюшин холм ездили всем колхозом вместе со школьниками, стариками и старухами на воскресник. Работали охотно и весело. Полновесный трудодень и дополнительная оплата за перевыполнение планов изменили отношение к работе даже таких всем известных лодырей, как Полюха, Маланья, Ксенофонтовна. Нередко в правлении заходили старики и старухи, уже много лет не работавшие в колхозе, и просили Василия «дай подработать», и дела хватало всем. По вечерам в красном уголке и в правлении было тесно. Различные кружки, самодеятельные, агрономические, политические, не могли разместиться и спорили из-за помещения. Даже Лена, которая после Алешиной смерти замкнулась в себе, снова оказалась втянутой, В общий круговорот. Валентине долго не удавалось вывести Лену из -за ее замкнутости и оцепенения. «Не тревожь меня», — отвечала Лена на все попытки Валентины. «Мне с моими ребятишками хорошо, а с комсомольцами, с молодежью мне трудно». «Ты слишком ушла в себя. Нельзя так. Но если тебе трудно с молодежью, приходи к нам, к взрослым». Вот мы, коммунисты, и те, кто готовится в партию, собираемся читать Ленина, Маркса. Мы все увлеклись этим. Пришла бы ты хоть раз. Я уверена, что и тебя захватило бы. Не тревожь меня, Валя. Тогда Валентина поговорила с Любавой. Приди к ней, Люба. Ты все это знаешь. Ты найдешь слова для нее. И тебя она будет слушать. Я и сама давно думаю к ней пойти. Вечером Лена... Одна, в опустевшей в разбирала старые бумаги. Ей попались Алёшины тетради. Она сидела на полу возле этажерки, и слезы капали на аккуратные Алёшины буквы. Ей снова вспомнился ее первый вечер в этом доме, и стол, за которым она сидела против Алёши, и его длинные ресницы, и его старательный шепот синус альфа плюс косинус бета. Кто бы сказал тогда... что все получится так. Немногим больше года прошло с тех пор, а за этот короткий срок и любовь, и счастье, и смерть.